А на побережье уже весна. После продолжительного молчания мечтательно протянул Лейк. Сады цветут, девушки в лёгких платьях, ярмарки в герсе. «Будет тебе герсе», — примирительно откликнулся я. «И прелестницы твои никуда от тебя не денутся. Выполним заказ, сразу махнём». Юноша моментально повеселел. «Не был бы ты такой недотрогой, и не были бы нужны другие девушки. Хотя бы на ярмарку со мной сходишь». Ты же всё равно не отстанешь. Лей, вернись в экипаж. Неровен час нападут сзади, предупредить успеешь? Не успею, обернувшись, широко осклабился парень. У нас уже летит какая-то магическая дрянь, на светящуюся сетку похоже. Загадка природы. Если винарий заклинания видят, почему маг ей абсолютно не владеет? С их родовой предрасположенностью или мне экземпляр попался бракованный? сведя на нет заклинания ловчей сети так, что наши пассажиры даже не заподозрили, какая тонкая грань отделяла их от бездны. Я таки выпихал Лейка к остальным, а сам продолжил размышлять. Не над способностями перворождённому. Тут смысла ломать голову я не видел. Родился ли Лей таким, или палачи в тюрьме Пехта изломали ему не только кости? Гадать бесполезно. А вот о том, кто стоит за леди Геон и воякой, какие отношения связывают её и Берта. Что мне сорвут в Шерхе, когда мы туда прилетим? То, что доберёмся целыми и невредимыми, нарушит их планы, заставит что-то выдумывать на ходу. Не признаваться же, извини, Тварь, мы рассчитывали, что до Шерха ты не доживёшь. Объяснения не заготовили. И главное, что мне делать с Тайри? Хорошо, сегодня я его прикрою. О, кстати, ещё одно заклинание летит. «Слепой поводырь называется. Прекрасное средство дезориентировать жертву, лишить зрения и сбить с пути. Машинально развиваю, но я не могу защищать его вечно. Надо как-то решить проблему с его братом. Каким образом? А вдруг мы с Лейком ошибаемся, и братские разборки с моим заказом не связаны? И всё, что мы воображали, — плод нашей нечеловеческой фантазии». Третья попытка превратить нас в размазанное по земле пятно ненадолго отвлекла меня. В дело пошла магия посерьёзнее. Потом мне и вовсе стало не до рассуждений. Атаковали самыми изощрёнными способами. Мой воздух выкручивался как мог, но я упрямо придерживался своих правил, не прибегая к помощи остальных стихий. Усложняло мою задачу и то обстоятельства, что я старательно скрывал происходящее. Иногда на приглушение эффектов от заклинаний сил я тратил больше, чем на сами чары. Но до Шерха мы долетели, и благодаря чёрным красавцам строгам, раза в 2 быстрее, чем обычно передвигаются экипажи. Вечер ещё не наступил, когда острые шпили и черепичные крыши города выплыли нам навстречу. Берту указал направление к первому приземлившейся у небольшого особняка на окраине. Честно признаюсь, хотелось взглянуть ему в лицо, разочарованному в своих надеждах, попричитать над нашими хладными трупиками, но мне вдруг явилась в глупую голову мысль, которая заставила меня замереть. Если бы мы разбились, то все, включая и настырную одержимую девицу. Её сопровождающий не случайно летел на достаточном расстоянии, опасаясь быть задетым очередным заклинанием. При этом леди Геон не проявляла ни малейших признаков паники. Соответственно, о том, что мы уцелели лишь благодаря моим умениям и стараниям, ей неизвестно. Брюнетка не из тех стоических, сдержанных фанатичек, которые способны сохранить лицо перед угрозой неминуемой гибели. И Таири, она вряд ли предана настолько, чтобы разделить с ним скорбную участь. Да, как говорится, чем дальше, тем интереснее. «Куда теперь?» — бодро спросил Лейк, выпрыгивая из экипажа. От меня не укрылся похотливый взгляд, которым девица проводила его совершенную фигуру. «Вот она, великая любовь. Обожаем принца, но на винаре облизываемся». Таири, кстати, снова подтвердил подчёркнутое отвращение от леди, Последовал за Лыком след в след и сразу встала рядом с первородлённым в такой непосредственной близости, какую я себе редко позволяла. "Лей, надо отдать ему должное", даже не поморщился. Он, кошмарный поэт, обормот и бабник, и при всём этом настоящий друг. А если я перестану упираться, мог бы стать преданным и страстным любовником. Наверное, однажды я так и поступлю. Не хранить же невинность вечно, а лучшего партнёра мне не найти. Потом, лет через 100, убедившись, что ничего и нового мне не остаётся, Берт тем временем жестом пригласил нас с собой. Всех, за исключением меня. Я же кучер и остался распрягать строгов. Вышедший скоро во двор щупленький паренёк, хмуромотно мне головой забрал верхнего зверя и повёл нас в обход дома к стойлам. "Эй!" окликнул я мальчишку. "А экипаж куда?" "Дворовый позаботится", равнодушно ответил он. Не моя печаль. Я к животным приставлен, остальное меня не касается. Ладно, в каждом доме свои правила. Мои строги ступали игриво и весело, в отличие от зверя Берта, что еле плёлся из последних сил, безбожно отставая. Мне стало жалко беднягу, и я осторожно поделился с ним энергией. От меня не убудет, а животное вмиг воспряло духом. Наш проводник был настолько ко всему безразличен, что и изменения состояния строго, похоже, просто не заметил. Стойла располагались на значительном отдалении от особняка, отделённые запущенным парком с заросшими травой дорожками и остатками разрушенных цветников. Деревья разрослись так, что я почувствовала в их листве птиц. Удивительное чудо для города. В Айгере одичавшие меры давно переловили всю живность. По слухам, грызуны какие-то остались, но я их ни разу не встречал. Мер обнаружился на пороге стойл. Породистый, пушистый, толстый, беззастенчиво развалившийся на тёплых досках, мой строг, шаловливый и явно намеренный задел его кончиком длиннющего хвоста и тут же отдёрнул, когда подскочивший мир стал возмущённо оглядываться в поисках посмевшего потревожить его покой. Крылатая состроила в залютненнивозмутимую морду, точно необычные строги, слишком разумные. Обычно летуны не проявляют таких сложных эмоций. Еда, отдых и подчинение — вот и всё их нехитрое существование. Лопают они всё, до чего дотянутся. Камнями разве не закусывают. Спят мало, живут долго, стоят дорого. «А чей-то дом?» — попытался я разговаривать парнишку. «Господина Скина!» — неохотно отозвался тот. Я вопросительно вздёрнул бровь, продолжая пристально смотреть на него. Мальчишка заёрзал. «Армейский он, бывший, из этих!» что в Лирии воевали, а Фернард их там бросил. Повезло через столько лет откупиться и вернуться. Вот она, людская молва. Про то, что король оставил солдат на поле боя, слышал каждый слушка, а то, что Фернард долгие годы вёл переговоры, разыскивая своих раненых, попавших в плен к лирийским лордам, и потом откупал каждого, знает лишь королевский совет да небольшая группа придворных. Я скривился. Парнишка принял это на свой счёт. Слышь, столичный, ты на меня так не пялься, деру прожошь. Зверюк своих жутких заводи и проваливай. Господин увидит, что я с тобой болтаю, сам в мико звереет. Пожав плечами, я обустроил строгов и пошёл к осаднику. Что полагается делать с слугом, сопровождающим господина: дожидаться на улице или войти в дом? Опыта в подобных делах у меня маловато. Собственные прислуги мы слоеком не держали, изображать до сегодняшнего дня не доводилось. Не всем по карману нанять морфу. К услугам магов простой люд и то прибегает редко, цены жуткие, неназываемого на них нет. Самые счастливые в этом отношении — жители Дорха, студенты Королевского университета за мелкую серебряную монету готовы на то, на что важный маг не согласится и за Джоль. Вот и живу я проблемами высокородной знати, а та не больно на ниже стоящих внимания обращает. — Лапуся, ты откуда взялся такой пригожий? — раздалось у меня над ухом. Обернувшись, я уткнулся взглядом в подол полосатой юбки, задирая голову вверх, вверх, вверх, пока не добрался до лица. Вот эта женщина. Наверное, лишь в своём мысленном облике я сравнивался бы с ней ростом, а сейчас, копируя чужого паренька, спокойно прошёл бы у неё подмышкой. При этом она не производила отталкивающего впечатления, напротив, показалась мне очень милой. Молодая и ясноглазая, с большими мягкими белыми руками, она навевала мысли о большой и дружной семье, домашнем уюте, вышитых скатертях, свежей выпечке, чашечке крефа по утрам. С господином своим прибыл из Айгера, поспешил вежливо поклониться. «Стража от своих пристроил, только сомнениями не огложит, госпожа. Уж больно мальчишка у вас малахольный, досмотрит ли...» У нас строгие знатные, меньше чем за десять часов из Бахры сюда долетели. «Чинг не малахольный», — фыркнула великанша, — «а просто ленивый и тупой. И я не госпожа, а зента. На кухне управляюсь и за хозяйством приглядываю. Хотя какое тут хозяйство? Обживаемся пока. К ночи ближе зайду, проверю твоих стражат. Десять часов, говоришь? Не врёшь?» Я состроила обиженное личико. Учитывая мой нежный облик, вышло неплохо. Женщина виновата улыбнулась. «Не серчай, солнышко, славный ты какой, только худенький. Плохо обращается с тобой господин? Тот высокородный, что ли, высоченный такой?» «Нет», — помотал я главой. «Мой второй, беловолосый красавчик, на винаре похож». Зэнта хохотнула. «Наши девки, как увидели, понеслись носы пудрить. Будет твоему господину потеха. Вы ночевать останетесь?» Как господин решит. Мне очень захотелось спросить то же самое у Берта. Зента, мне бы с господином повидаться. Можно зайти в дом и его поискать. Кто ж тебе не даёт? удивилась женщина. Ступай, они в кабинет направились на второй этаж. Поднимешься по лестнице и направо. Чинг говорил господин скин ругаться горазд. С такой скотиной, как этот лодер, святой Берг дьяволом станет. Иди, лапуся, безбоязненно, а потом вниз спускайся на кормлю. Благодарю. Довольно кивнул я. «Неизвестно ведь, кого мне дальше изображать придётся. Если я останусь кучером, с удовольствием воспользуюсь любезным приглашением. Чувствую, накормит меня не хуже лорда, а то и получше. Я же вкусно поесть люблю, грешен. Был бы человеком, щеголял бы солидным брюшком, а так... Всё равно, что гворло кормить. Сколько не дай, всё куда-то девается. «Зовут ты тебя как, солнышко?» — опомнила Зента. «Каэн». «Не аллерийское имя, не здешний?» «Сирота», — привычно соврал я. «Откуда? Не знаю». «А может, ты и не соврал? Мне правда неизвестно, где жили родители. В Рейске мы оказались случайно. Пусть память у моей расы и появляется раньше, чем у человеческих детей, но много ли запоминает семилетний? Горы, долины, замок над пропастью. Где это было, в каких краях, и не плод ли моего воображения?» Даже лица моей не и кеали с годами теряют чёткость. Что говорить об остальном? К тому же вспоминать больно. Слишком больно. Великаншая ласково погладила меня по голове огромной мягкой ручищей, а я украдкой вздохнул. Люди такие разные. Есть как лорд Уаз и тюремщики пехта, и тут же существуют Чайра и Изента. Опасаясь, что опять задумаюсь и застряну, я припустил к дому. Внутри в просторном холле никого не было. Я взлетела по лестнице и в нерешительности замер. Направо. Это когда коридор один, а когда и их два? Вот зачем в столь скромном особнячке такое хитросплетение коридоров? Ладно, не королевский дворец, что я не запутаю. Я себя переоценила. Могущественная морфа, шутя справляющаяся с любым заклинанием, после трёх поворотов поняла, что окончательно заблудилась. Я потеряно застыл, надеясь хоть что-нибудь различить, напряг магический слух до предела и услышал: "Какого демона ты притащил беловолосого Берт? Решил на склоне лет поиграть в скорородного? Разулился со смозливой мордашкой? Не замечал в тебе раньше подобных наклонностей?" "Засунь своё предположение в горло в задницу, скин. Эта смозливая мордашка, Винари. Святой Кристоф, ещё сюрпризы будут." «Перворождённый в моём доме!» «В твоём доме сейчас нечто гораздо более жуткое. Морфа. Древнее, умное, хитрое, изворотливое существо. Подозреваю, ей лет больше, чем нам обоим вместе взятым». «Я хмыкну. Спасибо за похвалу. Посмотрели бы вы, как это ужасное создание у вас в коридорах блуждает. Ладно, постоим и послушаем дальше». «И при чём здесь свинари?» «Они друзья. Она отказалась работать одна». Последовавший мерзкий смешок меня разозлил. У создания безной друзей не бывает, Берт. Они не способны привязываться к кому-либо. Ты заразился глупостью от пустоголовой девицы. Не понимаю, зачем понадобилось смешиваться с угон с её вздорным нравом. Мне приказали её сопровождать, если уцелеет при перелёте, привести в храм. А потом, послевили убить, дали яд подсыпать в бокал вина. Скин это мерзко. Я солдат, а не палач. Меня учили воевать, а не избавляться от женщин. И вообще, почему нельзя оставить леди в живых? Потому что Геон не леди, а взбалмошная, капризная стерва. Берд, она видела Морфу, лично знакома с Таирией. Неизвестно, что ещё она знает и как скоро начнёт болтать. Она не в курсе подмены. Об этом никто, кроме нас, Скин, не подозревает. Король и тот до сих пор уверен, что рядом с ним его чудом поправившаяся жена — Каждый день шлёт в храм дары для святую Алте. Лучше бы помянул безну или архимага покойного. Да ты что? Вчера без лишнего шума схоронили, а три седмицы назад предыдущего, и за месяц до этого ещё одного. Поддерживать личину хлопотно. Боюсь, скин что нового желающего найдут не скоро. Да, по неволе пожалею, что всех морв перебили. Насколько было бы проще, если бы для смены облика не требовалось жрть «Так что пообещали богатой дурочке Геон?» Титу и её обожаемого Тейри. «И она поверила?» Её убедили в том, что после похорон принца настоящий Тейри должен на время исчезнуть, а его благодарность за участие в спасении жизни выразится в предложении руки и сердца. «Сердце лорда Тейри, демоны Берда, я скорее поверю в чувства морфы и той другой из области невероятного, однако Лерис куда бесчеловечнее». Интересно, что бы он сказал, почую, что его собираются похоронить в заправду. Скин, я последнее время задаюсь вопросом, а какое будущее угатовано нам? Что ты имеешь в виду? Посмотри, королева свили в могилу. Фернар, покажи, но это вряд ли надолго. Смерть Морфы в образе Лирейца позволит без помех осуществиться браку принца и принцессы, а в единении два королевства. Затем не сегодня, завтра умирает Олаф. Он и так смертельно болен. Корону наследует Тейри. Не сомневаюсь, после этого он и не проживёт и дня. А разменных фигур вроде архимагов и Геон я и не упоминаю, но задумайся о нас с тобой. Тебя вытащили из лирейского плена меня из ссылки. Ни один КС Валерии не знает нас в лицо. Семьи нет. Громкие титулы, чтобы родственники озаботились нашим исчезновением, тоже отсутствуют. Когда она вот царица на троне единого королевства, думаешь, нас пощадят? Я различил тяжёлый нервный постук. Человек в волнении расхаживал из угла в угол. Берт, но мы столько для неё сделали. Велена, Морфа, вот именно Мы были глупы и благодарны. Два преданных служаки, которых поманили красивой сказкой. Сейчас я устраню леди Геон, вина которой только в том, что она недалека и влюблена. Ладно, морфу в расчет не берем. Тварь из бездны выкрутится сама, а нет туда и дорога. Олаф и так зажился на свете. С Фернаром у нас обоих свои счеты. А Тейри, да о нем не всплакнет ни одна живая душа. Я даже в храм схожу. Поблагодарю от всего сердца неназываемого». «Скин, но потом останемся мы одни, знающие правду. Какой смысл оставлять нас в живых? Мы не политики, не высокородные, двое простых вояк, выбранных потому, что никому до нас нет дела. Я даже на тюрьму не стал бы надеяться. Зачем тратиться на наше содержание? Нас свежливо пригласят и напоят одним из тех вин, которым мне предлагают угостить леди Геон». Раздался скрип резко от отодвинутого стула. Что ты предлагаешь? Нас вырвали из прозябания, обласкали вниманием и деньгами, поручили важную миссию, с которой мы не справились. Морф ожива. Я вообще не уверен, что создание бездны возможно убить. Жрецы не называемого с тобой не согласятся, они их жгли десятками. Потом, если помнишь, это самый предпочтительный вариант развития событий, что Бэлжетэири убили прилюдно на ступенях храма на глазах у собравшейся толпы. И ещё желательно, чтобы он скончался на руках безутешной невесты. Брыга по река соскочадёда. Гегион тебе велели привести к храму явно не просто так. Для чего-то нужна там эта глупая мерка. А в остальном мы дали слово Берт, слово солдата. Я услышал достаточно, чтобы начать потихонечку пятиться подальше от комнаты, где так удачно разговорились эти двое. Тоже мне заговорчики. Защитные заклинания о ребёнках провьёт Вояки, что с них взять? Допятявшись почти до лестницы, я различил за спиной быстрые шаги. Прятаться было некуда, пришлось наложить невидимость. Затем я обернулся. На меня с перекошенным от гнева лицом учалась леди Гион, с той же стороны, откуда и я. М да. Солдаты хороши на поле боя, там они в своей стихии. Искусству плести интриги учиться нужно. Девица, похоже, слышала всё то, что и я, а может, и побольше. Симпатии я к ней не испытывал, но посочувствовал искренне. Мало того, что нас слушалась не лицеприятных слов о собственной персоне, так ещё и ещё я ощутил себя жертвенным сердцем. Но растрачивать время на жалость к Леди было некогда. Мне нужно было найти Лейка и Тайри. Плюнув на осторожность, я сотворил заклинание поиска, а потом и пространственный разрыв. В этом доме, похоже, все шляются где попало. Неизвестно во что ещё я вляпаюсь, если продолжу передвигаться ногами. Разрыв же перенёс меня туда, куда следовало, в кабинет, где принцы Винари, напряжённо застыли в креслах на значительном расстоянии друг от друга и старательно пытались сделать вид, что у каждый тут сам по себе. При иных обстоятельствах я бы посмеялся, но не теперь. "Раздевайся", велел я Тайри, сам сбрасывая одежду кучера. Высокородный ни слова не говоря, тут же поднялся и начал расстёгивать куртку. А вот подпрыгнувшая на месте Лейка обиженно засопела. Может, подождёте, пока я выйду? я оборвал его. Лей, слушай внимательно. Сейчас я перенесу вас в Оасвагер в квартиру на улице Звонарей. Сидите там, не высовываясь, делай что хочешь, хоть стишки ты и ричитай, хоть новые пиши. Главное, никуда не отлучайтесь и глаз с него не спускай. В случае чего я могу защищаться? Да. Также серьёзно ответил я. «Постарайся только, пожалуйста, чтобы это не приобрело масштабы полноразмерной войны между королевствами. Тейри!» — повернулся я к лорду, уже раздевшемуся до белья. «Ты должен пойти с Лейком. Более того, тебе придётся доверять ему и беспрекословно слушаться. Скажет «Пригнись», «Кидайся на пол», «Потише, затаи дыхание», «Забудь, что ты человек, а он винаре». «Сейчас лей тот, от кого зависит твоя жизнь, и я очень хочу, вернувшись в столицу, застать вас обоих целыми и невредимыми». Принц поднял на меня взгляд, выражающий неподдельную тревогу. «Каэн, ты сейчас здорово рискуешь!» «Не так, как если бы пришлось ещё страховать вас», — честно сознался я. Не было времени куда-то идти, меняться пришлось у них на глазах, и я перетёк в образ Таирии и стал одеваться. «Сколько смотрю, столько удивляюсь!» Буркнул Лейк. Откуда в тебе всё берётся и куда девается? В пацанёнке этом ты мне по плечо был, теперь и на макушку плюнуть можешь. Расмеявшись, я его в эту макушку чмокнул и разорвал пространство. Скоро Вуду беспечно махнул рукой, подтолкнул Винари к прорыву, туда же метнул костюм Кучера. Тайриш шагнул сам, словно ему это было привычно. Раздетый до белья он впечатлял куда больше, чем его изображение в костюме. Надеюсь, Лэй подберёт ему что-нибудь по росту. В ком в ком, а в Други я был уверен, а принц он позаботится не хуже меня. Заглянувший в комнату Берт застал меня одного, со скучающим видом рассматривающего книги на полке в шкафу, пыльные и давно не сдвигаемые с места. Скорее всего, библиотека досталась господину Скину вместе с домом, а заботливая рука Зенты сюда ещё не добралась. "Дражайший, мы уже в Шерхе", весело заметил я. Не пора ли просветить меня насчёт моей работы? Рей шла от трёх дней, один из них почти прошёл. Хотелось бы понять, что от меня требуется в соответствии с щедрой оплатой. После ужина уклонился от ответа Ваяка. Выйдем в город, прогуляемся к храму. Там мне надо кое с кем встретиться, и я получу последние указания. А где ваш друг? Отлучился по делам, небрежно бросил я. Возможно, задержится до ночи, а то и до утра. Мы будем ужинать? Да. кивнул Берт. «Собственно, я шёл вас пригласить». Упрашивать меня не требовалось. Сил я сегодня потратил столько, что с удовольствием съел бы серха целиком, при условии, что его готовила зента. Знал бы, где столовая, помчался бы впереди служивого. А так пришлось следовать за ним, бурая взглядом его крепкую спину и мощную шею с уродливыми белыми отметинами ожогов. В регулярной армии, в отличие от гвардии, плохие целители». Вы в Лирие выевали? Неожиданно для себя спросил я. В Аржене, да? Откуда вы знаете? Мгновенно подобрался Берд. У вас следы от заклинания огненного веера. Насколько я в курсе, его последний раз легально применяли 15 лет назад при Арженской битве. Да. Вояка невольно потёр шею своей шершавой ладонью. Страшная была бойня. Огненный веер потом запретили, добавил я. «Хотите, я уберу шрамы, они должны демонски ныть к непогоде!» «Капли от веера прожигают до кости», — вздохнул Берт. «Снаружи затягиваются, а внутри не заживают. Вы, правда, сможете унять боль?» Вместо слов я мысленно потянулся к его телу и зарастил выболины. «Это очень просто. Люди такие примитивные, лечить их не составляет труда. Крохотная капля силы морфы. Пара секунд». Благодарю вас. Бывший солдат глядел на меня растерянный и взволнованно. Ужин, напомнил я, столовая на первом этаже разочаровала бы меня, если бы не витающие над блюдами умопомрачительные ароматы. Зента старалась на славу. Для гостей или так готовили каждый день. Но аванзих зубы в меру прожаренный с аппетитной румяной корочкой кусочек мяса. Я уже снисходительно поглядел на хозяина особняка. Скин выглядел истинным боевым ветераном, прямой как жердь, мощный и словно гворл, с короткой армейской стрижкой и плотно прижатыми ушами. Шлем носил не иначе, значит, служил при огневиках. Опять оражен, лет этим двоим воякам примерно одинаково. Там они верны и сдружились, когда одного вытащили из ссылки или плена, он порекомендовал проверенного товарища. Сейчас им лет по 45-50. Для людей это зрелость, если не больше. Точно, лирейки живут так мало и то этот ничтожный срок тратят с непозволительной глупостью, воюют, убивают. А вот Лиди ги он меня поразила. Вместо того, чтобы трястись от страха, она выглядела необыкновенно оживлённой и энергичной. Очень странно, учитывая подслушанный разговор. Объяснение могло быть только одно. Девица успела с кем-то переговорить. Среди множества перстней на её пальцах вполне вероятно скрывается и артефакт связи. И брюнетку явно успокоили, пообещав ей все дары святого Кристофа разом. «Лорд Эйри!» — обратилась ко мне девица. «Ваш друг нас покинул?» Смекнула, что в Винаре неплохая дополнительная защита, поздно милая. «Обстоятельства, дрожайшая леди!» Извиняться я не обязан, оправдываться тем более, наняли меня одного, участие первородённого наша инициатива. Жаль. Охотно верю, одно присутствие лей ка оживляет девичьи сердца. К тому же вид у винаря всегда такой, словно жизнь его легка и безпечна. Прошлое безбедно, а будущее безоблачно. Рядом с ним появляется ощущение прикосновения к чему-то волшебному и светлому, сказочному и прекрасному. Он улыбается так, что пасмурный день превращается в ясный, а в погожий солнце уступает первенство его улыбке. Все его девицы убеждены, что Ли от проск знатного семейства, проматывающее родительское наследство в своё удовольствие. Первый месяц после пехта Лей кридал ночами, укратко уткнувшись в подушку, думая, что я не вижу, и до сих пор ему снятся кошмары, правда, с годами всё реже и реже. Лет через 100 пройдёт совсем. Я никогда его не расспрашивала, какова была его жизнь до той тюремной камеры, почему он оказался один, в чём его обвиняли, почему пытали. Я, злобная бесчеловечная морфа, не желаю тревожить его чуть затянувшиеся раны. Э, -э скин разрывался между страхом и отвращением, гадая, как к нему обратиться. Облегчать задачу я ему не собирался, смотрел с издевательской вежливостью и ждал. Тырим. Да, жест подсказал изображение, изученное в айгерии. Еле уловимый наклон головы, холодный взгляд из-под ресниц, словно не на собеседника, а сквозь него, ледяное высокомерие высокородного. А ещё так смотрел Маэни. И геал и лоэ сынаони, люди, вы пыль у наших ног, недостойная нас. Почему, собственно? Ветеран вряд ли задумывался на эту тему, просто побледнел от гнева, сначала потому, что ненавидил лорда, затем от того, что вспомнил, кто смотрит на него с таким презрением. А мне стало весело. Человек злился на Морфу за то, что она копировала человека. Не смотрите на меня так чудовищно, сквозь зубы процедил Скин. Господин Берт сказал: "Я плохо имитирую лорда Таэри, слишком мягок", невозмутимо ответил я. Стараюсь исправиться. Провалиться мне на месте, если Берт при этом не спрятал улыбку. "Браво, Кэн. Не дрожайше вы что-то хотели?" напомнил я ошалевшему от моей наглости скину. "Узнать, как вы долетели, не было ли в пути чего-нибудь особенного?" это он о десятке смертельных заклятий. Так для меня это дело привычное. «Встречный ветер был слишком холодный, и леди совсем замёрзла. Дикая идея — лететь зимой в открытом экипаже». Берт со Скином переглянулись. Я воспользовался паузой и доел мясо. Попросить добавки, удобно или нет. С осуждением воззрился на девицу, вяло ковыряющуюся вилкой в тарелке и думающую о чём угодно, только не о еде. «Кормить таких, добро переводить». Леди Гион позвал девушку Берт. Не хотите ли прогуляться в город? Мы с лордом Тери идём в храм не называемого. Хочу. С небывалой готовностью быстро согласилась та, прикинув что-то в уме. В её положении я не взираю на любые посулы, уносил бы отсюда ноги со скоростью бегового строго. Деньги есть, наняла бы карету и фьють, аллея большая, зато и места хватит. Или девица до сих пор строит планы на счастливую супружескую жизнь с принцем. Тогда она даже глупее, чем они отзывались вояки. Мне даже захотелось пожалеть её, но я вспомнил, как хладнокровно она предложила мне переспать с ней, зная, что завтра меня убьют с её помощью, кстати. Да, я являлся всего лишь копией того, кого она любит, но ласкать и целовать она собиралась меня, а не его. Одну ночь, последнюю в моей жизни. Иногда меня отворбезны от людей, божьих созданий. Вот-то приберёт право слово. С сожалением облизнувшись на оставшееся мяса и так и не осмелившись попросить добавки, я вслед за двертым поднялся и направился к выходу. Уже у самых дверей меня нерешительно окликнули. Господин! Я узнал голос Зенты и оглянулся с приветливой улыбкой, слишком поздно сообразив, что теперь я в другом обличии. Но великанша моя любезность ободрила. "Господин", робко продолжила она. "Простите, но с вами был слуга-мальчик, худенький такой, совсем прозрачный. Он не пришёл ужинать. Я подумала, если он наказан, я хотела можно отнести ему еду". "Кен сопровождает моего друга", ответил я доброй женщине. Не переживайте, его накормят. Жаль, что он не попробовал вашего чудесного мяса, оно восхитительно. Великанша расцвела и низко склонилась. Благодарю вас, господин. Простите моё поведение. Такой славный мальчишечка, глаза сияют словно два солнышка. Вот тут я вздрогнул и огляделся. Бартые леди Гион вышли во двор. Надеюсь, они не услышали. Одно дело знать, что перед тобой морфа, другое же уметь определить